Мадам Рот, родственница многочисленных павших героев, выходила из своего тупика не иначе как в трауле. Да и отлучалась в город нечасто, её друг-аукционист был порядком ревنيف. Мы собирались в столовые за магазином, который с началом его процветания стал смахивать на форменный маленький салон. Туда приходили поболтать, милый и пристойно развлечься при газовом свете, маленькая мюзин за роялем ублажала нас классикой, исключительно классикой, как требовали приличия в такую тяжелую годину. Причем к плечу мы просиживали там вокруг аукциониста, делясь общими секретами, страхами и надеждами. Прислуга, недавно нанятая мадам и рот, страшно интересовалась, когда же... Все наконец соберутся с духом и переженец. У неё в деревне свободной любви не понимали. Все эти аргентинцы, офицеры, шныряющие туда-сюда клиенты внушали ей почти животное беспокойство. Мезин всё чаще заволодели южноамериканские клиенты. Таким путём я в конце концов основательно познакомился с кухней и слугами этих господ. Мне ведь часто приходилось ждать свою возлюбленную в людских Лакеи, кстати, принимали меня за сутенеры. А потом видеть во мне кота стали вообще все, включая самое мюзин, да, пожалуй, и завсегдатаев мадам и рот. Тут уж я ничего не мог поделать. Кроме того, рано или поздно мы все равно занимаем в глазах окружающих определенное социальное положение. Военные власти еще на два месяца продлили мне отпуск для выздоровления. И подумывали даже не списать ли меня в чистую. Мы с Мюзин решили поселиться вместе в Бьянкуре. На самом-то деле она просто хитрила, чтобы отвязаться от меня. Пользуясь тем, что мы жили так далеко, она всё реже возвращалась домой. Она изобретала все новые предлоги, чтобы заночевать в Париже. Тишина, стоявшая в Бьянкуре по ночам, оживлялась иногда ребяческими тревогами. из-за аэропланов и цеппелинов. Они давали горожанам возможность подражать в своё оправдание. Когда темнело, я, поджидая возлюбленную, прогуливался до моста Гринэлль, где тень поднимается от реки к самому полотну метро, освещённому протянутыми во мраке чёткими светильников, и колоссальные массы металла с громом врезаются прямо внутрь больших домов на набережной Пасси. В городах встречаются вот такие до идиотства уродливые уголки. Из-за этого там трудно кого-нибудь встретить. В конце концов, Мюзин стала навещать наш, так сказать, семейный очаг всего раз в неделю. Все чаще она аккомпанировала певицам у аргентинцев. Она могла бы зарабатывать на жизнь, играя на рояле в кинематографах, куда мне было бы много проще заходить за ней. Но ну, аргентинцы были весёлые ребята и хорошо платили, а в кинематографах было грустно и платили мало. Такие предпочтения это и есть жизнь. В довершение моих несчастий появился театр для армии. Мюзин мгновенно завела кучу связей в военном министерстве и всё чаще, иногда на целые недели, стала выезжать на фронт развлекать наших солдатиков. Там она угощала сонатами и адажио штабных, располагавшихся в партере, чтобы удобнее любоваться ее ногами. Солдаты, располагавшиеся в амфитеатре позади начальства, услаждались только музыкой. После концертов ей поневоле приходилось проводить очень беспокойные ночи в прифронтовых гостиницах. Однажды она вернулась ко мне сияющая... с подписанным не кем-нибудь, а одним из наших крупных генералов, свидетельством о ее героизме. Это свидетельство стало залогом ее окончательного взлета. В аргентинской колонии она сумела сразу стать необычайно популярной. Ей всюду аплодировали. Все сходили с ума по моей, Мюзин, прелестной скрипачке войны, свежей, кудрявой и сверх того настоящей героинь. Аргентинцы были люди благодарные. Они относились к нашим полководцам с безмерным восхищением, и когда Мьюзин вернулась к ним со своим подлинным документом, с мозливой мордочкой и прославленным проворством пальцами, они принялись, можно сказать, на перегонки с торгов добиваться её любви. Поэзия героического, не встречая сопротивления, покоряют тех, кто не идёт на войну, а ещё больше тех, кого война безгранично обогащает. Это нормально. О, уверяю вас, от такого задорного героизма голова у любовы шла кругом. Судовладельцы из Риона перебой предлагали свои имена и акции этой душки. так очаровательно придававший женственность французскому воинскому мужеству. Надо признать, Мюзин сумела составить себе небольшой кокетливый репертуар из фронтовых росказней, который, как лихо сдвинутая на бок шляпка, был ей очень к лицу. Она даже меня удивляла своей тактичностью и, должен сказать откровенно, что, плетя всякие небылицы про фронт, я рядом с ней выглядел... грубом симулянтом. У неё был дар переносить свои выдумки в некую драматическую даль, где всё приобретало значительность и проникновенность. Всё, что мы фронтовики, это я сразу понял, могли на придумывать, было слишком материально и мимолётно. Моя красотка работала на вечность. Прав Клод Лоррен. Первый план картины всегда отталкивает Искусство требует, чтобы произведение возбуждало интерес чем-то далёким, неуловимым, потому что именно там укрывается ложь, эта мечта, рождённая действительностью и единственное, что любит человек. Лорен Клод, 1600-1682, французский художник-пейзажист. Женщина, умеющая считаться с нашей жалкой натурой, легко становится нашей заветной, неизбывной и верховной надеждой. Мы ждём, что она сохранит для нас обманчивый смысл существования, и пока она осуществляет это своё волшебное призвание, ей никто не мешает вполне прилично зарабатывать себе на жизнь. Мюзин инстинктивно так и делала. Аргентинцы располагались около заставы Терн и в особенности по краю Булонского леса, в шикарных, укромных особнячках, где в зимнее время было разлито такое приятное тепло, что когда вы выходили с улицы, ваши мысли невольно настраивались на оптимистический лад. В трепетном отчаянии я, как уже говорил, додумался до вовсе беспредельной глупости. стал как можно чаще поджидать свою подружку в людских. Иногда я терпеливо торчал там до утра. Мне хотелось спать, но я не мог. Мешала ревность и белое вино, которым меня щедро поили слуги. Аргентинцев хозяев я видел редко, зато слушал их песни, трескучий испанский говор и рояль, который безостановочно гремел, но чаще всего не под руками музин Чем же были заняты в это время руки этой шлюхи? Когда мы встречались утром у входа, она при виде меня делала гримасу. В те времена я был ещё по-звериному примитивен, как собака кость не хотел отдавать свою красотку. Мы теряем большую часть молодости по собственной неловкости. Было очевидно, что моя возлюбленная окончательно бросит меня и скоро. Тогда я ещё не усвоил, что есть два совершенно различных человечества богатые и бедные. Потребовались 20 лет и война, чтобы научить меня не высовываться из своей норы и осознамляться, сколько стоят вещи и люди прежде чем к ним привязываться. Греясь в людской со своими сотоварищами лакеями, я не понимал, что у меня над головой Танцуют аргентинские боги. Они могли быть немцами, французами, китайцами, безразлично, но это были боги, богачи, и это надлежало понимать. Они наверху с Мюзин, я внизу ни с чем. Мюзин серьезно относилась к будущему, а потому предпочитала соединиться с кем-нибудь из богов. Я, разумеется, тоже думал о своем будущем, но думал словно в бреду, потому что во мне все время сидел потаенный страх погибнуть на войне или сдохнуть с голоду в мирное время. Я получил у смерти отстрочку и был влюблен. Нет, это не кошмар мне снился. Недалеко от нас, меньше чем в ста километрах, меня ждали, чтобы ухлопать миллионы смелых, хорошо вооруженных, обученных людей. Ждали меня и французы. чтобы продырявить мне шкуру, если я не соглашусь, чтобы мне её и задрали в клочья те, кто напрочь. У бедняка есть в этом мире два основных средства, чтобы подохнуть: абсолютное равнодушие себе подобных в мирное время, мания человека убийства во время войны. Если ближнее и думают о вас, то лишь затем, чтобы мучить и только. Их сволочей вы интересуетесь только окровавленным. В этом смысле Зубрёж был совершенно прав. Зная, что тебя неизбежно погонят на бойню, не будешь особенно размышлять о будущем и думаешь только о том, как заполнить любовью ещё оставшиеся у тебя дни, потому что это единственный способ хоть на время забыть о своём теле, с которого вскорь сверху донизу сдерут кожу. Поскольку мезин меня избегала, я возомнил себя идеалистом. Так называешь себя, когда одеваешь свои мелкие инстинкты в громкие слова. Мой отпуск подходил к концу. Газеты били во все колокола, требуя призыва всех, кто способен носить оружие, в особенности тех, у кого нет связей. Думать о чём-нибудь кроме победы официально запрещалось. Как и Лола, Мюзин ждала, чтобы меня быстренько отправили на фронт. И я там остался. не просто ждала, а просто жаждала. А так как я безусловно туда не торопился, она решила ускорить дело сама, что вообще-то было ей не свойственно. Как-то вечером возвращаемся мы случайно вместе в Беянкур, а тут проезжают гарнисты-пожарники, и все жильцы нашего дома сломя голову несутся в подвал по случаю какого-то ципперина. Такие паники по пустякам, когда весь квартал в одних пижамах, похватав свечи, с квохтаньем исчезал под землей в надежде спастись от почти мнимой опасности, доказывали, как устрашающе пустоголова вся эта публика, превращающаяся то в перепуганных кур, то в покорных самовлюбленных баранов. Подобная чудовищная неуравновешенность лучшее средство внушить отвращение самому терпеливому и убеждённому человеку-люпцу. С первым же раскатом тревожного горна Мюзин забыла о храбрости, которую в ней обнаружили в театре для армии. Она потребовала, чтобы я поспешил с ней в подвалы в метро, в канализационный туннель, словом, куда придётся Рыжба чутиться в укрытие как можно глубже и главное как можно скорее. В конце концов от этого зрелища удирающих обывателей толстых и тонких, вертлявых и величественных, на береганке и рвущихся к спасительной дыре, даже мне всё стало безразлично. Трус или смельчак, невелика разница. Кролик или лев по натуре, человек всегда человек. Он нигде не думает. Все, что не относится к добыванию денег, бесконечно выше его. Суть жизни и смерти ему недоступна. Даже о собственной кончине он судит и рядит в крифе в кость. Ему понятны лишь две вещи — деньги и зрелищ. Видя, что я упираюсь, Мюзин расхныкалась. Другие жильцы тоже тащили нас с собой, и я уступил. Загорелся спор, в каком подвале прятаться. Наконец большинство выбрало погреб мясника. Он, дескать, заложен глубже, чем все остальные в доме. С порога там бил в нос острый запах, хорошо мне знакомый и показавшийся в ту минуту нестерпимым. — Мюзин, неужели ты полезешь туда, где мясо на крюках висит? — спросил я. — А почему бы нет? — удивилась она. — Нет. Мне это слишком многое напоминает, и я лучше вернусь наверх, сказал я. Значит, уходишь? Ты придёшь ко мне, когда всё кончится? Но ведь это может затянуться. Нет, я лучше подожду тебя наверху. Не люблю мяс, а на лёд долго не продлится. Во время тревоги жильцы, чувствуя себя в безопасности, обменивались игривыми любезностями. Дамы в пенюарах Спустившиеся последними, изящные и уверенно углублялись под похучие своды и мясник с мясничихой. Стараясь принять их повежливей, извинялись за искусственный холод. Он необходим для сохранности товара. Мюзин исчезла в подвале вместе со стальными. Я прождал её у нас наверху ночь, день, год. Она так ко мне и не вернулась. С тех пор мне стало трудно удовлетворить, и в голове у меня сохранились только две мысли: спасти свою шкуру и уехать в Америку. Но до этого мне пришлось ещё долгие месяцы лезть из кожи, чтобы увильнуть от войны. Пушек, людей, снарядов. Вот чего не уставали требовать патриот. Казалось им не усидеть спокойно пока несчастная Бельгия и безобидная маленькая Лотарингия. не свободный от немецкого ига. Нам вдавливали, что лучшие из нас не должны ни дышать, ни есть, ни совкупляться. Жить можно только этой идеей. Правда, она не мешала уцелевшим делать дела. Словом, высокий моральный уровень тыла не вызывал сомнений. Всем надлежало немедленно возвращаться в свои части. Но на первом же осмотре моё состояние было оценено настолько ниже среднего, что Годин я оказался столько на отправку в другой костно-неврологический госпиталь. Однажды утром мы шестеро раненых и больных, три артиллериста, три драгуна, вышли со сборного пункта и отправились искать место, где ремонтируют потерянную доблесть, утраченные рефлексы и сломанные руки. Сначала Как все раненые в те годы мы прошли контроль в Вальдеграсс, величественной старой крепости, обросшей деревьями, как бородой, где в коридорах здорово разило омнибусом, запахом, сегодня и, видимо, навсегда исчезнувшим, смесью вони от ног, соломы и масляных фонарей. Вальдеграсс — бывший монастырь, а ныне военный госпиталь и военно-фельдшерское училище в Париже. Вальдеграсс мы не задержались. Не успели мы появиться, как два офицера административной службы, переутомленные и обсыпанные перхотью, наорали на нас, грозя нам военным судом, а другие администраторы вышвырнули нас на улицу. Нет у них для нас мест, объявили они, указав нам неопределенное направление на какой-то бастион в пригороде. От бестро к бастиону, от стаканчика спиртного к чашке кофе с молоком мы брели в шестером на Угат, плутая в поисках нового пристанища, предназначенного, видимо, для лечения немощных героев вроде нас. Только один из нас обладал каким-то намёком на имущество, целиком, надо сказать, умещавшееся в жестянки из-под галет перно, знаменитой тогда марки, о которой я давно уже не слышу. В ней наш товарищ держал папиросы и зубную щётку. Поэтому мы даже смеялись над ним. Подобная забота о зубах встречалась тогда нечасто, и даже дразнили его гомиком за такую необычайную утончённость.